Глава двенадцатая. Никита. Кислород в лёгких заканчивается быстро и скоропостижно. Давит проклятый галстук. Сжимается безжалостной удавкой на шее. Верхняя пуговица рубашки внезапно приклеивается к коже и начинает её жечь. Фокус плывёт, мотор барахлит. Желудочек выталкивает кровь неравномерными порциями. Хреновые ощущения, одним словом, которые никуда не исчезают, как я не стараюсь от них избавиться. Дышу ли глубоко, глотаю ли ставшую безвкусной воду, поднимаюсь ли на ноги, чтобы распахнуть окно и впустить в помещение свежий воздух. Всё равно задыхаюсь. Катаю на языке сотню вопросов, на которые необходимо получить ответ, чтобы в конечном итоге вычленить самый главный. «Что с сыном Кира?» «Я не знаю, Никит, что-то случилось на тренировке». Сгорби в плечи всхлипывает Ильина и опускает дверную ручку. Тихий неясный щелчок слышится, как громогласный выстрел, и поражает в самое сердце. По крайней мере, все системы организма в считанные мгновения начинают работать на максималках. «Я даже не замечаю, как преодолеваю разделяющее нас киры расстояние», и накрываю ладонью ее ладонь. Решение принимаю незамедлительно. Я не могу отпустить ее одну. «Поехали, я отвезу». Высекаю твердо и осторожно подталкиваю вздрагивающую от звука моего голоса девушку вперед. Меня самого знатно лихорадит, но рассудок остается незамутненным. Уверен, я смогу доставить нас целыми и невредимыми в больницу. Ильина нет». «Возьми сумку, паспорт, пиджак и иди к лифту». Сжимаю напоследок тонкое запястье, прежде чем она скроется в коридоре и преступно легко предаю свои принципы. Ставлю личное выше общественного, кладу большой болт на сверхважную встречу и ошарашиваю Жанну новым распоряжением. «Позвони Володе, скажи, пусть доставит немцев вареничную и накормит до отвала». Потом пусть устроят экскурсию по городу и заселят в отель, который для них забронировали. Все расходы, естественно, за наш счёт. Ты поняла? Но, Никита Сергеевич, ты поняла меня, Жанна? Всё по высшему разряду сделай. Переговоры перенеси на завтра. Скажи, что я отравился и усиленно лечусь. Чеканю отрывисто, а сам мысленно возвращаюсь к выевшейся в подкорку фразе. «У меня сын попал в больницу». Пока я мотался с Дарьей по врачам, сдавал бесполезные анализы, позволял психологам рыться в своей черепной коробке, Кира делила с кем-то постель, родила ребенка, возможно, построила счастье. Может быть странно, но все эти выводы жалят мое самолюбие хуже кинжала. Заставляют чувствовать себя никчёмным придурком и в сотый раз задумываться о том, что могло быть, если бы я не ушел от Киры. Меня бы ждал дома вишнёвый пирог и густой наваристый борщ. Она бы встречала меня мягкой улыбкой и спешила бы нырнуть в распахнутые объятия, Тёрлась бы носом о колючий подбородок и ненавязчиво говорила, что мне пора побриться. Что ж, история не терпит сослагательного наклонения. Напоминаю себе и силой воли стираю фантазии, от которых неприятно соднит в груди и сдавливает тугим обручем ребра. «Всё, я уехал». «До свидания, Никита Сергеевич». Убеждаясь, что Жанна приступила к выполнению моего поручения, размашистым шагом выхожу в коридор и устремляюсь к кире, застывшей в холле. Бережно сжимаю её плечи, пытаясь подарить уверенность, что всё обязательно будет хорошо, и с трудом проглатываю удивлённое «Ох». «Створки лифта медленно разъезжаются и являют нам дарью». Шок на лице моей всё ещё супруги сменяется пониманием. Красные пятна расползаются по молочной коже, рука взлетает вверх и отвешивает мне звонкую пощёчину. Хорошо, что я успеваю оттеснить Киру за спину. Что ты здесь делаешь? Выдаю глупо и приближаю неизбежный скандал. Приехала поговорить, раз уж я не могу застать тебя дома. Или я должна была заранее записаться на приём? Распаляется Даша, а я будто откатываюсь на несколько лет назад и испытываю острое ощущение дежавю. Где на чаше весов с одной стороны Дарья, которая заслужила конструктивный диалог, а с другой Кира, которая нуждается в моей помощи. Противоречия раздирают на части. Рассудок требует остаться в офисе с супругой и раз и навсегда расставить точки над «и». Сообщить о принятом решении и выслушать десяток смертельных проклятий, от которых кровь будет стыть в жилах. Сердце же ругается с головой и велит пойти на поводу у своего «хочу». Плюнуть с высокой колокольни на общепринятую мораль, подтереться чужим мнением и сделать нелегкий, но единственно верный выбор. Так что я шумно вдыхаю воздух и со свистом выдыхаю негромкое, но твердое тебе стоило позвонить». «Позвонить? Да ты в своем уме, Лебедев!» Поведя плечами, я принимаю все сто оттенков негодования, которые на меня обрушивает Дарья, и в кромешной тишине ныряю в лифт, утягивая Киру за собой. Ее жутко трясет, то ли от известия о сыне, то ли от этой дурацкой встречи. Так что я крепко прижимаю ее к себе и бережно скольжу ладонями вдоль позвоночника, благо на первый этаж мы спускаемся в полном одиночестве. По пути к парковке я на нашептываю Керри на ухо банальное «всё будет хорошо» и не разрываю контакта до тех пор, пока не приходится достать ключи и щелкнуть брелоком сигнализации. «Ты не должен был!» Выпутывается, наконец, из ступора Ильина и виновато закусывает нижнюю губу, пока я помогаю ей устроиться на пассажирском сидении и заботливо защелкиваю ремень безопасности. Должен. Я обещал. Никита. Кира не обсуждается. Обмениваемся короткими резкими фразами, в которых чего только не намешано. Надежда, разочарование, тревога, обречённость, боль. Гордая, Кира не желает навязываться и быть обузой, Я же пытаюсь хоть как-то компенсировать причиненный ей когда-то вред. Да, глупо, да, неумело, да, спустя столько лет. Но эта потребность выжигает нутро и играючи смещает все остальные приоритеты, заставляя меня плавно трогаться с места и мчаться по заданному в системе координат адресу. По мере того, как мы удаляемся от работы, напряжение в салоне лишь нарастает. Я сильно стискиваю оплётку руля, Киров цепляется в подлокотник кресла. Дышит шумно и глубоко, устало прикрывает веки и берёт инициативу в свои руки. Выдерживает небольшую паузу, как перед прыжком в ледяную воду, и стреляет на поражение. «Почему ты решил поехать со мной, когда твоя жена ждёт в офисе?» «Потому что ты не в том состоянии, чтобы садиться за руль». Саркастично смешок. Выдох. Ещё один выстрел. Неправильный ответ. Я бы взяла такси. Так почему, Никит? Потому что ты нуждаешься в моей помощи. Снова ухмылка. Скепсис, а следом контрольный. Ойли. Потому что я хотел с тобой уехать. Просто хотел с тобой уехать. Чеканю по слогам, отделяя каждое слово и с пробуксовкой влетаю в очередной поворот. Задыхаюсь от концентрированных эмоций, плещущихся за грудиной, и с трудом держу фокус на дороге. Такой ответ тебя устроит? Вполне. Равнодушно произносит Кира. Распахивает глаза, окуная меня в стальной водопад. Вздрагивает, когда телефонная трель разрубает надвое пространство и ведет ржавым гвоздем по и без того натянутым нервам. Экран бортового компьютера демонстрирует легко прогнозируемая Дарья. Сантиметры между нами с Ильиной покрываются ледяной коркой. В барабанные перепонки долбится абсурдное. «Останови машину, высади меня и прими вызов!» Психую так сильно, что с грохотом падает висевшая на соплях планка. Взор застилает сизая пелена. В уши толстым слоем набивается вата, так что я перестаю слышать какие-либо звуки извне. Не торможу, конечно. Следую выбранным маршрутом, проскакиваю на условно разрешающий сигнал светофора и лишь сильнее впиваюсь пальцами в руль. Как не вырываю его с корнем, не знаю. Только спустя пять минут восстанавливаю ритм учащенного дыхания и стараюсь придать голосу в кратчевых нот, хоть больше всего хочется стукнуть кулаком по приборной панели и потребовать, чтобы Кира перестала решать за меня. Не требую. С трудом, но снижаю градус внутреннего накала и продолжаю пилить взглядом асфальтовое полотно. «Я не собираюсь тебя высаживать, не собираюсь никуда возвращаться». И не собираюсь отвлекаться на второстепенные задачи до тех пор, пока мы не выясним, что с твоим сыном. Понятно? Провалив первоначальный план, на автомате откатываюсь до заводских настроек. Давлю на Ильину сталью и тут же бережно касаюсь ее запястья, покоящегося на подлокотнике. Не хочу обидеть, пытаюсь донести, что в этот раз не намерен отступаться, чтобы не произошло. Пусть наводнение смоет половину населения с лица Земли. Пусть атмосферу планеты прожжет гигантский ледяной астероид. Пусть одновременно проснутся все спящие вулканы и пообещают залить почву толстым слоем раскаленной лавы. Я буду все так же держать Киру за руку. Буду топить педаль газа до упора и не сверну с правильной дороги». «Понятно», — высвободив ладонь, — Кира отвечает односложно и до самой больницы не произносит ни единого слова. Копит резервы и воинственной амазонка вплывает в приемный покой. Готовится к ожесточенному бою с формализмом и бюрократией. И забывает, что деньги делают жизнь проще. «Здравствуйте, к вам доставили Митю и Ильина. Как нам на втором этаже травма?» Перебив Киру на середине фразы, сообщает уставшая медсестра с лиловыми синяками под глазами и воровато прячет в карман халата протянутые мной купюры. Никаких документов, естественно, не проверяет. И широко зевает в то время, как мы отклеиваемся от стойки регистратуры и торопливо взбегаем по лестнице чтобы оказаться в узком коридоре с унылыми серыми стенами и растрёпанным мужчиной лет тридцати, примостившимся на одинокой скамейке в углу. «Понимаете, Кира Андреевна, хоккей — это контактный вид спорта, травмы со всеми случаются. Приблизившись к нам, гнусавит горе-тренер, а у меня за грудиной что-то замыкает. Клеммы искрят. В нервной системе происходят короткие замыкания». Оголённые провода шибают электрическим током, выворачивая нутро. И я не предпринимаю ничего умнее, чем выдать идиотское. «Твой сын играет в хоккей?» «Да». Бросает через спину Кира и направляется к самой дальней палате. Я же двигаюсь за ней, как привязанный. Пристаю, как банный лист. Прилипаю цементным раствором. Не отстаю ни на шаг. Притормаживаю значительно позже в паре париметрах от больничной койки. С неподдельным интересом рассматриваю сидящего на ней пацана. У мальчишки длиннющие пушистые ресницы, широкие брови, очаровательная ямочка на щеке. У него русые волосы, квадратные скулы и выразительные серо-голубые глазища. А ещё у него такой же острый упрямый подбородок, как у его матери». «Медвежонок родной, как ты? Сильно болит? Я в порядке, мам, всё нормально!» Судорожно вздохнув, Кира предельно осторожно дотрагивается до повязки на детском плече и садится на кровать рядом с сыном. Сгребать его в объятия опасается, только проходится кончиками пальцев по здоровой руке и невесомо мажет губами по коротко стриженному затылку. Явно переживает, если судить по яростно трепыхающейся жилке на шее. Но больше ничем не даёт сковавшего её волнения. Целует ещё раз пацана в макушку и поднимается на ноги, разглаживая несуществующие складки на блоске. «Побудешь с дядей Никитой, пока я поговорю с врачом? Я быстро». «Хорошо». Исчезает в мгновение ока, с тихим щелчком захлопывая за собой дверь, ну а я поддаюсь необъяснимому ступору. Примерзаю к полу, сглатываю лихорадочно и начинаю разговор с нелепого. «Значит, хоккеист?» «Ага». Киваю и в третий раз перевариваю безусловный факт. «Это мой сын мог сейчас гонять с клюшкой. Мой сын мог запихивать шайбу в ворота. Мой сын мог хвастаться первыми маленькими достижениями на льду. Не сбылось». По новой свыкаюсь с мучительной реальностью. С громким свистом выталкиваю воздух из легких. Едва не сгибаюсь пополам от совсем не фантомной боли, скручивающей внутренности в тугой жгут. И выдыхаю терзающее сознание вопрос. «Митя, а как зовут твоего папу?»